Послесловие. Одна девушка, с которой я встречался в университете, имела склонность к селфхарму. У меня сердце обливалось кровью смотреть на свежие шрамы на ее запястьях. Но как будто этого мало, она призналась мне, что несколько раз пыталась покончить с собой. Я, совсем еще зеленый юноша, не представлял, что делать, и только и мог что поддакивать во время разговора. Потом наши пути разошлись, мы расстались, и я не знаю, что с ней стало с тех пор. Возможно, когда писал эту книгу, я вспоминал ее и думал, какие слова мне следовало ей тогда сказать, как утешить. Я точно знал, чем закончится повесть, но впервые за мою писательскую карьеру размышлял в процессе, а нельзя ли как-нибудь изменить финал. Во время работы я крепко задумался, что наш мир полон слез самого разного толка. Так же, как и мой главный герой Саяма, я прожил жизнь, далекую от слез». Мы с ним одни из множества людей, которые воспринимают плаксивость очень противоречиво. Нам обоим не нравится показывать чувства на людях, и вообще, мужчины не плачут. Однако в этот раз мне пришлось много прочитать о слезах, и даже более того, я подался на лицензию слезного сомелье. Чем больше я узнавал, тем больше меня захватывала эта тема, и постепенно мое неприятие слез ослабло. Почему люди плачут? Почему льют слезы? По мере того, как продвигался сюжет, мне тоже захотелось разобраться. Я довольно часто гулял под музыку, чтобы развеяться, и в том числе включал песни о слезах. Смотрел трогательное кино, читал книги самых слезливых жанров и вообще в перерывах между работой старался думать о слезах. Как, наверное, никогда прежде в жизни и как вряд ли доведется поразмышлять в будущем. Все же, мне кажется, я нашел один из возможных ответов. По крайней мере, для меня теперь все встало на свои места. Ничего особенно возвышенного в итоге моих изысканий нет, поэтому я его тут не пропишу. Но, скажем так, вынужден с неловкостью признать, что герои научили меня, слезы необходимы для жизни. Какая ирония, что именно во время редактуры этой книги у меня пересохли глаза. На это время пришлось не расставаться с глазными каплями, а как только я сдал рукопись, все мистическим образом само прошло. Недоумевая, неужели меня тоже поразило своего рода адакрия, Я одновременно посмеялся, что теперь будет о чем написать в послесловии. И еще, рискуя скатиться в самоповтор, все равно скажу. Вы читаете уже четвертую книгу серии, однако ничего страшного, даже если этот том вы взяли первым. Тем не менее, для читателей, которые уже прочли третью часть «Смерть заберет нас в один день», некоторые детали обретут дополнительный смысл. Буду рад, если вы дадите шанс другим моим историям.